Глава 05. Уровень Б-42. Главная лаборатория. Если исключить помещение, в котором находилась сама Бреж, самое важное место в пограничном городе. Все объекты, уникальные или близко к тому, и весьма могущественные, хранились на этом уровне, за взрывостойкими дверями, такими же мощными, как в Нород в горах Шайен. Здесь их упорно изучали ученые. Трэвис и Пейдж вошли в длинный центральный коридор с многочисленными ответвлениями влево и вправо. Б-42 являлся одним из немногих уровней, созданных в соответствии с четким проектом. В два раза больше любого другого. И его размеры постоянно увеличивались за счет бурения окружающей почвы. Сейчас здесь никого не было и шаги Пейдж и Трэвиса эхом разносились в тишине. Через минуту они добрались до нужной двери, самого обычного размера, но довольно мощной. Возле замка находился сканер ладони. Пейдж приложила к нему руку, и через несколько секунд они вошли в крошечную комнатку с рядом маленьких сейфовых дверок на противоположной двери стене. На одной из них Трэвис увидел магнитный ярлык с надписью «Объект 0728. Пробка». Он почувствовал, как каменеет его челюсть, стоило ему прочитать название. Пэйдж посмотрела на него и все поняла. «Я также не являюсь его поклонницей», — сказала она. «Давай покончим с этим побыстрее». Она подошла к сейфу, набрала нужную комбинацию, послышался щелчок, и Пэйдж распахнула дверцу. Внутри лежал маленький предмет — ярко-зеленый куб размером в полдюйма. Он вполне мог быть вырубным штампом из изумруда, но не был. Пейдж посмотрела на него, взяла в руку и вытащила из сейфа. Ее движение показалось Тревису наигранно-небрежным, но он не винил Пейдж в демонстративном спокойствии. Она вышла из маленькой комнатки в коридор, остановилась и сказала. — Это место? Ничуть не хуже любого другого. Тревис встал рядом с ней. На мгновение маска спокойствия соскользнула с ее лица. Потом Пэтч окончательно ее отбросила и уселась возле стены, прислонившись к ней спиной и подтянув колени к груди. Чейз устроился возле нее. — Дыши медленно и глубоко, — сказал он. — Я знаю. Все отдал бы, чтобы поменяться с тобой местами. «Я знаю». Пробка лежала на ее открытой ладони. На уровне глаз. Тревис наблюдал, как свет играет на гранях, проходит сквозь удивительный объект. Внутри появились диковинные серебристые тени, крошечные водовороты и арки, подобные клинкам етаганов. Затем одним стремительным движением Пейдж подхватила куб двумя пальцами и приложила к виску. Она прижала его к коже, и Тревис увидел, как грани пробки завибрировали и стали расплываться. Несмотря на все усилия, дыхание Пейдж стало ускоряться. Она протянула свободную руку и сжала ладонь Тревиса. «С тобой все будет в порядке», прошептал он. Она быстро кивнула, но, скорее всего, не поняла смысла его слов. И вдруг... Маленький кубик в руке Пейдж за одну секунду перешел в жидкую форму, превратившись в крупную каплю, похожую на гель алоэ. Еще через мгновение верхняя часть капли приподнялась и сформировала кончик. А потом волокно, похожее на проводок не более сантиметра высотой, тонкий, как гитарная струна. Он слегка раскачивался в такт движением тела Пейдж. Затем Наклонился и пронзил кожу и кость ее виска. Рука Пейдж дрогнула и сжала ладонь Тревиса. Дыхание стало тяжелым. Она тихонько застонала, выдавая боль, которую испытывала. Чейз по собственному опыту знал, насколько сильна эта боль. Пробка появилась из бреши в те два года, которые он отсутствовал. Но ее продолжали часто тестировать и после его возвращения. Как и многие другие, Трэвис вызвался быть волонтером, и его единственный опыт прошел почти идеально. Несмотря на перенесенную боль, он намеревался и дальше участвовать в исследованиях. А затем женщина по имени Джинна Мерфи вошла в контакт с пробкой, и все изменилось. С тех пор прошло шесть месяцев но пробку перестали использовать в экспериментах. Трэвис наблюдал, как гелиевая капля уменьшается с каждой секундой. Вещество проникало в череп Пейдж через крошечную дырочку, проделанную волокном. И хотя Чейс не мог видеть, что происходит внутри, он вспомнил свои ощущения. Живая нить, постоянно увеличивающая свою длину, пробирается между глубокими складками мозга. Ее перемещения напоминали движение змеиного языка, и каждая секунда сопровождалась мучительной агонией. Но это было нормально для работы с пробкой. До сих пор все шло хорошо. Стон и Пейдж усиливались, ее глаза оставались зажмуренными. — Я здесь, рядом, — прошептал Тревис. Прошло 5 секунд с того мгновения, как кончик волокна вошел внутрь. Гелеевая масса на пальцах Пейдж уменьшилась наполовину. Вход обычно занимал не более 10 или 12 секунд. Перед самым концом Пейдж сумела взять дыхание под контроль, успокоилась и ее лицо расслабилось. Последние частички геля уменьшились и исчезли. Осталась лишь маленькая капелька крови на месте вторжения. Пейдж открыла глаза. — Лучше? — спросил Тревис. Она кивнула. Как только щупальце оказывалось полностью внутри, оно сразу переставало двигаться. Одновременно почти уходила боль. Пейдж все еще сжимала руку Тревиса. Кончиками пальцев на ее запястье он ощущал пульс. Три удара в секунду но тот уже начал успокаиваться. — Я готова, — сказала Пыч. Придержи меня, если я начну падать. — Подожди. Он переместился и сел напротив. Она поняла его намерение и слегка подвинулась вперед. Теперь они касались друг друга грудью, обхватив ногами за бедра. Тревис прижал Пэйч к себе, и она положила голову ему на плечо. — Теперь ты никуда не упадешь, — сказал он. Пэйдж кивнула, позволила своему телу расслабиться, и ее дыхание стало почти нормальным. «Встретимся через 3 минуты и 16 секунд», — сказала она. Как только Пэйдж закрыла глаза, она поняла, что пробка начала действовать. Мгновение назад под ней был пол и руки Трэвиса на плечах, и вот все исчезло. Она парила в некоем эквиваленте камеры, лишавшей человека всех ощущений. Пробка тихонько вибрировала у нее в голове от того места на виске, где она вошла в череп, и до именной доли с противоположной стороны. Пейдж не чувствовала ни рук, ни ног. На самом деле не чувствовала ничего, лишь собственные мысли и воспоминания. Она сосредоточилась на нужном моменте. Представила кабинет отца, теперь он стал ее кабинетом. В тот день, пять лет назад, он сидел спиной к ней, карта занимала половину монитора, на другой находилось лицо Керри Холден. Образ возник почти мгновенно. Он получился гораздо более ярким и потребовал куда меньше усилий, чем обычно. Пэйдж, все видела со своей точки зрения, как в тот момент, когда вошла в дверной проем, задев туфлюя пол, что и заставило отца вздрогнуть. Она остановила картинку за мгновение до того, как тот убрал карту с монитора. Пробка была невероятной штукой. Образ воспоминания парил перед ней. Точно проекция. Полный и точный. Подобный фотографии с высоким разрешением если бы ее сделали в тот момент. Но не эта способность сделала пробку особенной. Если бы все обстояло так, то Пейдж ничего бы не узнала. На таком расстоянии она не могла прочитать надписи на карте, например, название улиц, и уж совершенно точно не сумела бы разобрать имени города, если бы оно там оказалось. Она смогла бы увидеть только шоссе, идущее на север и на юг а также несколько улиц, теснившихся вдоль него. Дороги поменьше уходили направо и налево от центральной части. Это мог быть любой из сотен тысяч маленьких городков на белом свете. Образ ничего не мог ей рассказать. Пейдж позволила воспоминаниям переместиться вперед по времени. Письменный стол и компьютер стали расти в поле ее зрения. По мере того, как она входила в комнату. Потом рука ее отца коснулась мышки, и карта исчезла. Теперь Пейдж и вовсе ничего не видела. Она вновь заморозила образ и начала удаляться от письменного стола. Карта вернулась на монитор. Одновременно послышался шорох ее сделавшей шаг ноги, прозвучавший немного жутко в замедленном обратном направлении. Пэйдж снова оказалась в коридоре и переместилась еще на 5 секунд. По прошлым тестам женщина знала, что способна передвигать воспоминания вперед и назад с любой разумной скоростью, что-то вроде перемотки видеоизображения. Можно было двигаться назад, преодолевая по часу за секунду, или целый день менее чем за полминуты, затем замедлить скорость и выбрать нужный момент и каждая доля секунды выдавала идеально точные подробности. Пейдж могла анализировать любое мгновение своей жизни. Даже минимальные познания в нейробиологии, которыми она обладала, подсказывали ей, что такое невозможно. Человеческая память хороша, но не настолько. Пробка великолепно работала с мозгом, но такого объема информации в нем попросту не могло содержаться. Пробка была поразительной штукой. И все же не эта функция делала ее особенной и мешала поверить в то, что такое возможно, в любой системе отсчета. Пэйдж позволила образу снова замереть в пяти секундах от открытой двери. В кабинете ее отец смотрел на карту и на Керри Холден, еще не зная, что Пэйдж приближается по коридору. Превосходно! Чтобы использовать главную способность пробки, ей оставалось только ждать. Управление было простым и интуитивным. Прошло еще несколько секунд, память все еще оставалась замороженной. Потом Пейдж снова почувствовала под собой ноги. Она парила в пространстве, но ее ногу покалывала от желания коснуться пола, который находился в дюймах под ней. Пейдж пожелала коснуться пола, и ее туфли опустились на его поверхность. И в это мгновение воспоминание стало реальностью. Она вернулась в прошлое. Коридор, флуоресцентные лампы, шум кондиционеров, запах чистящих средств для уборки. Ее тело находилось там, оно двигалось само. В этот момент Пейдж сделала очередной шаг, с трудом удержала равновесие и остановилась. Одной рукой она оперлась о стену, бесшумно замерев около двери. Все ее чувства утверждали, что она вернулась на пять лет назад, и ее отец действительно сидит в соседней комнате за стеной. Пробка помогала ей пережить мгновения прошлого такими, какие они были. Но не это делало ее особенной. Главная ее способность состояла в том, что она позволяла их пережить иначе, Пэйдж шагнула к двери, постаравшись двигаться так, чтобы ее туфли ступали бесшумно. Она увидела сидевшего за письменным столом отца, который смотрел на карту и фотографию Кэрри. Он не знал, что в комнату вошла Пэйдж. Она сделала один шаг вперед, потом еще... Он сидел погруженный в свои мысли, не сводя глаз с экрана. Еще два шага. Теперь... Пейдж видела карту гораздо более отчетливо, чем раньше. Она находилась ближе к монитору, чем в реальной жизни. Еще шаг. И все равно не так близко, чтобы прочитать надписи на карте. Но почти... Когда Пейдж услышала отчеты тех, кто первыми тестировал пробку, то не поверила им. Это не могло быть правдой. Невозможно вспомнить детали, которых ты не заметил раньше. Потом... Она попробовала сама и поняла, что все так и есть. Более того, пробка обладала куда большими возможностями, чем они думали вначале. Ты мог не только пересечь комнату, которую не пересекал, мог открыть книгу, которую не открывал тогда или никогда на странице 241, увидеть слова на странице такими, какими они были в реальной жизни, и проверить их, вернувшись в свое время и взяв такую же книгу. Если бы Пэдж захотела, она могла бы, находясь внутри его памяти, выйти из отцовского кабинета прямо сейчас, подняться наверх, заказать билет на рейс до Парижа и погулять по Елисейским полям. И там ее окружали бы те же туристы, что находились в Париже пять лет назад. Сцена будет абсолютно точной во всех деталях. Каждый локон и каждая улыбка займет свое место как и в случаях с другими объектами, они могли лишь догадываться о принципах работы пробки. Техник, который провел очень много времени, исследуя ее, его звали Джолани, когда-то он был коллегой Стивена Хокинга в Кембридже, предположил, что пробка есть некая антенна. Очевидно, она не просто работала с мозгом тестера. Джолани считал, что она извлекает информацию из множества возможных вселенных. Пейдж слышала о теории существования бесконечного множества миров в квантовой механике. Но только как о гипотезе. Она удивилась, когда Джолани рассказал ей, что теперь это основная идея современной физики. Ее суть состояла в том, что любое событие могло завершиться одним из двух вариантов, а точнее, обоими. Всякий раз, когда ты смотришь на черный и на белый хлеб и выбираешь белый, Одна из других твоих версий, в каком-то из множества других миров, берет черный. Физики говорили о свершившемся событии на уровне внутриатомных частиц, но если использовать теорию с такой шкалой, то она определенно применима к черному и белому хлебу, полетом в Париж и шороху туфель по полу. В конечном счете, лучше всех резюмировал возможности пробки тревис Она позволяет тебе вспомнить не только то, что ты сделал, но все, что ты мог сделать. Поразительная штука. Пэйдж приблизилась к письменному столу отца еще на один шаг и вскоре должна была оказаться в области его периферического зрения, как раз в том месте, откуда она сможет читать карту. Граница будет определяться дюймами. Она понимала что обязательно должна все сделать с первого раза, потому что второй попытки не будет. У пробки имелось ограничение. Ты не мог посетить одно и то же воспоминание дважды. Техники любили повторять, что оно сжигалось после того, как вы его пережили. И человек не только не имел возможности вернуться туда при помощи пробки, в его памяти данный эпизод начисто исчезал. Оригинал навсегда заменял новый вариант. Вот почему особенно яркие моменты жизни, например, первый поцелуй, следовало обходить стороной. Еще шаг. Если уж на то пошло, у нее был выбор. Так или иначе, но это лишь воспоминание. Ее поступки не окажут влияния на реальный мир, в котором она придет в себя. Из чего следовало, что Пейдж... Могла попросту оттолкнуть отца и прочитать карту до того, как он успеет отреагировать. И тогда она решит все проблемы, закончит эксперимент и полностью сосредоточится на последнем воспоминании. Она сидит с Тревисом на полу пустынного коридора на уровне Б-42. Десять секунд, и она вернется в настоящее. Однако пэйдж рассчитывала, что ей не потребуется нападать на отца. И тогда она сможет сделать то, что запланировала заранее. Идея была очевидной, но ей совсем не хотелось этого делать. «Еще шаг?» «И еще?» Она уже почти различала надписи на карте. «Еще шаг?» Пэтч смогла разглядеть номер на большой дороге, идущий с севера на юг. США 550. Вроде так. Наверное, где-то в Колорадо. Чуть выше и левее лабиринта улиц было написано короткое слово, почти наверняка название города. Она прищурилась Орой. Орой — штат Колорадо. Она слышала о нем. Ее друзья по колледжу останавливались там, когда отправлялись кататься на лыжах в Таллурайт. Достаточно. Теперь можно закончить воспоминания. Какая-то ее часть и в самом деле этого хотела. Та часть, которая протестовала против второй части плана. Пэйдж собиралась поговорить с отцом. Нет, конечно, ей хотелось поговорить с отцом. Они всегда были очень близки, в особенности в последние годы, проведенные вместе. А потом она его потеряла при самых ужасных обстоятельствах. Когда пэйч впервые узнала, на что способна пробка, то стала думать о том, чтобы пережить с отцом какой-то момент. Нечто счастливое, хорошее и теплое, чтобы заменить тот конец, который им преподнесла жизнь. Однако что-то у нее в душе этому противилось всегда, и хотя момент будет вполне реальным, Пейдж понимала, что в ее жизни появится подделка, надругательство, и сама идея стала казаться ей неправильной. С этой точки зрения ничего не изменилось. Пэйдж смотрела на отца, который сидел, не подозревая о ее присутствии. Она сделала вдох и ощутила запах его лосьона после бритья. С тех пор, как Пэйдж потеряла отца, она больше ни разу не чувствовала этого аромата. Он остался частью ее воспоминаний. Такие вещи обычно замечаешь редко. Пэйдж вдруг поняла, что если она не будет сохранять осторожность, то может заплакать. Она несколько секунд помедлила, а потом задвинула непрошенные эмоции подальше. Время пришло. Пэйч отвернулась от стола и беззвучно вышла, направившись к тому месту, что находилось в десяти футах от двери, и громко откашлялась. Она услышала, как скрипнуло кресло отца, потом зашуршала мышь по поверхности письменного стола. Она вошла и прислонилась к косяку. Отец смотрел на монитор. Пэйдж постучала по двери, и он повернул голову к ней. «Привет!» — сказал он. «Привет!» У нее перехватило в горле. Пэйдж ничего не могла с собой поделать. Господи, даже в такое совершенно обычное мгновение! Особенно в такое! Их было миллион, и могло быть еще много миллионов! Она сглотнула и вошла в комнату. «У меня вопрос. Вперед!» «Нет смысла тянуть. Что такое скаляр?» «Не то, чтобы он вздрогнул. Нет. Его реакция была более тонкой. Только в глазах. Вспышка страха и тут же полное спокойствие». Ее отец откинулся на спинку кресла, словно погрузился в воспоминания. «Что-то знакомое», — сказал он. «А как ты на него наткнулась?» «В архивах». Там есть индексная страница, но ссылки вычеркнуты. О, да, я помню. И все даты от начала до конца 80-х годов. Пыч кивнула. Это был технический вопрос, сказал ее отец, как-то связанный с форматами видеозаписей в те времена. Мы пользовались стандартом ВХС, потом перешли на ВХС-К. Про цифровые технологии тогда еще даже не мечтали. Так или иначе, но когда мы совершили переход то решили перегнать все старые записи для архива. Огромная работа, несколько тысяч часов. Полагаю, это заняло у нас 6 лет или даже больше. Он пожал плечами, дожидаясь, чтобы она сменила тему. пэйч смотрела ему в глаза. Неужели он лгал ей прежде? Конечно, его работа на Тангенс оставалась секретной в течение всего детства Пэйдж. Но тогда у него не было выбора. Сейчас все изменилось и оказалось гораздо труднее принять, чем она предполагала. — И это все, что ты хотела знать? — спросил отец. — Только воспоминания. Она цеплялась за эту мысль, как за перила на краю обрыва. Если она уличит его во лжи, то ничем ему не навредит. Ведь все происходящее нереально. — Милая, — спросил он, — ты в порядке? — Я уже спрашивала у других о скаляре, — сказала Пыч. Никто мне ничего не сказал. «Но я практически уверена, что это не имеет отношения к переходу на другой формат видеокассет». На его лице появилось холодное выражение. «К этому имеет отношение правительство», — продолжала Пэйч, «Потрачены сотни миллионов долларов. Я хочу знать, что такое скаляр». Отец смотрел на нее, и ей казалось, что он пришел к какому-то решению. Когда отец снова заговорил, его голос звучал спокойно, но он был полон страха за нее, словно она стояла рядом с ним, приставив дуло пистолета к своей голове. — Пейдж, ты не хочешь этого знать? — Я имею право знать. Мне не нравится, когда меня обманывают. — Ты права. Я солгал относительно видеозаписей, но и ты солгала. Никто в пограничном городе не мог ничего рассказать тебе о скаляре. Есть полдюжины людей, которым известны детали, которые ты только что изучила, но никто из них ничего тебе не сообщил бы, не обратившись сначала ко мне, из чего следует, что ты говорила с кем-то из посторонних, и это безумно меня пугает. Пытж не знала, что ему ответить, слова отца застали ее врасплох. Он встал из-за стола и подошел к ней, продолжая смотреть на нее со странным выражением на лице». Казалось, он идет по минному полю. — С кем ты говорила? — спросил отец. — Сначала скажи мне, что такое скаляр. — Пэйч, все это гораздо серьезнее, чем ты можешь себе представить. Если ты говорила не с теми людьми, то не исключено, что запущена последовательность событий, которые уже нельзя остановить. — Тогда расскажи мне все. Он покачал головой. — Одно только знание. О существовании скаляра подвергает человека опасности. Я бы не сказал тебе ни слова, даже если это спасло бы мне жизнь. А теперь я должен знать, с кем ты говорила. Я не шучу. Если о скаляре знают те, кто работает здесь, значит, должна знать и я. Отец схватил ее за руку и потянул к себе. Ей пришлось сделать шаг, чтобы не потерять равновесие. — С кем ты говорила? — закричал он ей в лицо. Пэйдж выдернула руку, повернулась и побежала. Через порог, по коридору, мимо проносились лампы, сзади слышался топот бежащего за ней отца. Она закрыла глаза и продолжала мчаться вперед, представив пустынный коридор Б-42, где она и Трэвис сидели на полу. Но ей было трудно сосредоточиться. Пэйч! Она бежала, плотно зажмурив глаза. Только воспоминания. Тревис прижимал к себе Пейдж и ждал. Погружение в воспоминания всегда занимало 3 минуты и 16 секунд. И неважно, сколько времени человек проводил внутри своей памяти. Когда Тревис сам пользовался пробкой, он выбирал случайный вечер в Атланте. Попадал в середину длинной смены на складе, потом выходил наружу и садился в свой эксплорер. Он ехал на запад всю ночь и весь следующий день, останавливаясь, только чтобы заправиться и поесть. Пару раз даже немного поспал и добирался до Тихого океана за 36 часов. Если бы он захотел, то мог бы оставаться в своем прошлом месяце, возможно, годы. Техники проводили в воспоминаниях по 6 недель и не сталкивались ни с какими проблемами. Они даже... Пытались пережить настоящий момент и оказаться в собственном будущем. Если бы у них получилось, то появилась бы возможность помнить свое будущее. А этот фокус обладал огромным потенциалом. Но все такие попытки потерпели неудачу. Возможности пробки имели пределы. Как только тестеры добирались до настоящего, появлялись зелено-синие вспышки, словно произошел сбой системы и их выбрасывала из воспоминаний. Ровно через 3 минуты и 16 секунд. Как и всегда. Только один человек вернулся раньше. Джина Мерфи. Ее глаза открылись через 2 минуты и 35 секунд. Она закричала и схватилась за голову так, словно ее раздирала на части. Крики не прекращались в течение минуты, пока Тревис с помощниками несли ее в медпункт. По пути... Джина умудрилась вытолкнуть пробку из головы. Еще один элемент интуитивного контроля. Достаточно захотеть, чтобы пробка вышла, но боль не исчезла. Смерть положила конец ее страданиям. Именно в том мгновение, когда ее уложили в постель. К этому моменту кровь текла из всех отверстий на ее лице, в том числе и из глаз. Армейские патологоанатомы сделали вскрытие на следующий день. Как и следовало ожидать, результаты не имели аналогов в медицинской литературе. Джина умерла от разрывов и кровотечения в мозге, в неокортексе. По словам врача, складывалось впечатление, что кто-то взял радиальную пилу и начал пилить внутри ее черепа, но каким-то непостижимым образом сам череп не пострадал. Особую тревогу вызывали вопросы, на которые ответов не нашлось. И прежде всего, что пошло не так? Являлась ли биохимия причиной несчастья Джины? Может быть, она неправильно использовала пробку? Джина хотела пережить одно воспоминание, как это делали многие до нее, день рождения брата, на который она не попала. Однако исследователям не удалось узнать ничего нового. Как и в случае с многими другими объектами, Тангенсу не хватало знаний. Теперь все понимали, человек мог погибнуть, пользуясь пробкой, и жертва не расскажет, что произошло. Трэвис следил за временем по своему телефону. Прошло 2 минуты и 35 секунд. Он немного расслабился. 3 минуты и 10 секунд, 15, 16 секунд. Пейдж дернулась рядом с ним и втянула в себя воздух. — Проклятие! — прошептала она и приподняла голову, лежавшую у него на плече. — Один за два. Женщина потерла лоб, явно чем-то потрясенная. Я всё объясню, пока мы будем ждать самолёт.